Последний раз соединились руки друзей. Сыны ветра закричали с корабля. Руки Пондиона разжались, отошёл Кави, и Труск и Элен вступили в тёплую воду и скользя на камнях, поспешили к судам. В первый раз после долгих лет Пондион ступил на палубу. На него повеяло давно ушедшими в прошлое днями счастливых путей. Но прошлое только мелькнуло в памяти и скрылось опять. Все мысли сосредоточились на высокой чёрной фигуре, стоявшей отдельно от толпы у самого края воды. Вёсла плеснули и зачастили мерными ударами. Корабль вышел за линию рифов. Тогда моряки подняли большой парус, и ветер подхватил судно. Всё меньше становились люди на берегу. Скоро маленькая чёрная точка обозначала утраченного навсегда кидога. Надвинувшиеся сумерки скрыли берег, только тёмный горный кряж. Угрюм угромоздился за кормой. Каве смахивал уже не первую крупную слезу. Огромная летучая мышь, залетевшая с берега, вдоль которого направлялись сюда, чуть задела крылом лицо Пандиона. Это шелковистое прикосновение показалось Эллину последним приветствием покинутой страны. Глубокое смятение вызвало у Пандиона разлука с другом негром со страной, где он столько пережил, где оставил часть своего сердца. Смутно чувствовал он, что там на родине, в часы усталости и печали, Африка будет вставать перед ним неизменно манящей и прекрасной именно потому, что он утратил её навсегда, как и Руму. Отбросив всё, что стало близким и привычным, обернувшись к ладье лицом и душой, Пандьон содрогнулся от тревоги. Что ждёт его там после столь долгого отсутствия? Как будет он жить среди своих, когда вернётся? Кого он найдёт? Тесса, даже вали она, любит ли его по-прежнему или корабли угрюмо ныряли в волнах, обращённые на самик западу. Только после месяца пути они повернут на север, так сказали сыны ветра. Мощное дыхание океана шевелило волосы Пандиона. Рядом с ним сновали деловито и неторопливо молчаливые моряки. Сыны ветра, потомки древних критских мореходов, Пандиону казались более чужими, чем чернокожие обитатели Африки. Элен жал в руке висевший на груди мешочек с камнем, хранивший облик кидога, и пошёл к товарищам, печально сжавшимся в уголке чужого корабля. Из-за гор поднялся оранжевый круг луны, в её свете океан, великая дуга, обнимающая все земли мира, предстал изрытым чёрными впадинами, над которыми плавно двигались светлые вершины волн. Маленькие корабли смело шли вперёд. то взбрасывая носы в звездное небо и рассыпая вокруг серебристые брызги, то проваливаясь вниз, в глухо шумящую темноту. Пандеону это казалось похожим на его собственный жизненный путь. Впереди, вдали, блестящие верхушки валов сливались в одну светящуюся дорогу. Звезды спускались вниз и качались в волнах, как бывало давно. у берегов родины. Океан принимал отважных людей, соглашался нести их на себе в безмерную даль, домой. Ты видел Евпалин, гемму на камне цвета моря, самое совершенное творение в няде? истинно сказать во всей Иладе и в Палин ответил не сразу Он прислушался к звонкому ржанию любимого коня, которого держал рослый раб, плотнее запахнулся в плащ из тонкой шерсти. Весенний ветерок в тени навеса пронизывал холодом, хотя серые склоны каменистых гор, вздымавшиеся перед собеседниками, уже были покрыты цветущими деревьями. Внизу, нежно-розовыми облачками, протянулись рощицы миндаля. Выше тёмно-розовые, почти лиловые пятна означали заросли кустарников. Холодный ветер, спускавшийся в гор, источал миндальный аромат и нёсся над долинами Иниады вестником новой весны. Эвпалин втянул ноздрями ветер, постучал пальцем по деревянной колоне и медленно сказал: "Я слышал, её сделал приёмный сын Агинора, тот, что так долго скитался где-то. Его считали умершим, но он недавно вернулся из очень далёкой страны. А дочь Генора, красавица Теса, ты слышал, конечно, о ней. Слышал, что она 6 лет не хотела выходить замуж, веря, что вернётся её возлюбленный. И её отец-художник позволил ей, я знаю, что не только позволил, даже сам ждал всё время приёмного сына. Редкий случай, когда ха, ожидание оправдалось. Он действительно не погиб и сделался мужем Тесы и замечательным художником. Жалею, что не пришлось тебе увидеть Гэму. Ты хороший знаток и оценил бы её. Я послушаю с тебя и поеду к Агинору. У Ахиллоева мыса живёт он. Всего 20 стадий туда. О, нет, и впалин. Ты опоздал. Мастер, что создал гемму, подарил её, подумай только, своему другу бродяге и труску. Он привёз его заболевшего в пути в дом Агенора, вылечил, и когда бродяга собрался к себе, отдал ему то, что могло бы прославить всю Инеаду, а Итруск наградил его шкурой сквернообразного зверя, неслыханного доселе и страшного. Ни с чем он уехал. и вернулся таким же. Или он ничему не научился в скитаниях, что делать драгоценные подарки кому попало. Нам с тобой трудно понять человека, столь долго бывшего на чужбине. Но мне жаль, что Гемма ушла от нас. Mm-hmm. <laughs>